С недоумением и нарастающим презрением следили колхозники за потугами гебецкомиссаров и новоиспеченных помещиков. В своих газетах и листовках немцы при помощи националистов и потерявших стыд продажных писак всячески хаили колхозы, совхозы и всю социалистическую систему земледелия. Ну и, конечно, превозносили свои организационные способности». Они говорили крестьянству, вот увидите, как поставим дело мы на основе германского опыта, германской индустрии, германской точности, аккуратности, культуры. Но еще зимой крестьяне поняли, что все это болтовня. Прежде всего, оккупанты забрали зерно. Кое-где в общинах оставляли семена, однако начиная с декабря стали вывозить и их. Боялись, что попадут к партизанам. Рабочих лошадей отобрали почти всех. Оставили валов. Но сколько тех валов в колхозном селе? Разве можно на них провести весеннюю пахоту? Разве можно пробороновать и засеять огромные колхозные просторы этими дедовскими средствами? МТС были эвакуированы, а те тракторы, которые вывезти не удалось, Почти все были выведены из строя. Кое-где немцы пытались наладить зимний ремонт оставшегося тракторного парка. Но из этого ничего не вышло. В своих газетах они писали, что скоро из Германии придут тысячи новых машин, что машины эти не чита советским. Повсеместно была объявлена мобилизация трактористов, механиков, шоферов. И что же, пришла весна Геббицкомиссары, ландвирт, шафтсфюреры, коменданты потребовали от крестьян, чтобы те вывели на поля быков и коров. Ни тракторов, ни автомашин оккупанты не привезли, а мобилизованных шоферов, механиков и трактористов под стражи усадили в вагоны и отправили в Германию. «Яки что хозяева?» – говорили крестьяне. «Воюют за землю, мало им своей немецкой земли». А вот она теперь пустует, бурьяном зарастает, а наших хлопцев та девчат к себе везут пахать. Зерно для сева в некоторые общины привезли. Приставили специальных немцев-контролеров, чтобы те следили за расходом посевного материала. Но семена дали скверные, плохо отсортированные, зараженные клещом, амбарным долгоносиком и сорняками. На работу в общинах выходили только по принуждению. Часть людей саботировала сознательно, не желая работать на немцев. Другая часть просто не видела никакого смысла работать. Немцы обещали тем, кто будет активно помогать в борьбе с партизанами, с советским активом, с коммунистами и комсомольцами, тем, кто отличится, кто будет выполнять нормы на Севе, дать самые лучшие участки земли при распределении. Но уже никто не верил ни одному слову немцев, даже полицаи. Их немцы тоже заставляли выходить на общинные поля. Но и они работали кое-как. Пришла пора уборки. В конце июня и в июле, проходя по полям, мы видели картину страшного запустения. На общинных посевах сорняки Нигде не выпалывались. Да и засеяно-то было никак не больше половины колхозных земель. Только на приусадебных участках, да и то не везде, крестьяне следили за своими посевами. Убирали тайком, ночами, молотили цепами во дворах, а то и в хатах. Вся надежда крестьян была на картошку, за ней оккупанты охотились не так рьяно. И крестьянство делало на основе своих наблюдений следующие выводы. Зарвались немецкие гадюки. Не могут хозяину им, Яки ж то хозяева, колы воны тильки тягнуть. За землей не ходят, не смотрят. Пришли, усе забрали, повытаптывали, пожгли. И с этим-то справиться не могут. Дальше грабить идут. Так воны долго не продержатся. Побегут. В городах Немецкая экономическая политика сводилась также к грабежу. Крупные предприятия повсеместно были закрыты. Только в некоторых цехах располагались ремонтные мастерские танковых, автомобильных и авиационных частей. Остатки оборудования и даже металлический лом вывозили в Германию. Железные изгороди садов, памятники, кладбищенские кресты и плиты все забирали. Ничем не брезговали. В первый период еще пробовали наладить кое-где производство. Но летом 1942 года начали массовую мобилизацию молодежи для отправки в Германию. В первую очередь отправляли квалифицированных рабочих.